Глава двадцать Король-спаситель пошел в атаку первым. Вокруг меня загорелось пламя, прямо на льду. Лед с шипением начал плавиться. Почему-то пахло горелым игниумом. Туман вокруг нас сгустился почти мгновенно. Надо не забыть, где пузырек эссенции, который он выбросил. Пригодится, схватка может пойти не так, как я хочу. Я переместился, но подальше от своего старого врага. Фанатики подбирались к раненному инжи. Я разрубил бородатого мужика мечом, его соседа топором, а остальных смел гигантской булавой. Кто-то отчаянно завопил, улетая в туман. Мгновение, и я вернулся назад. Булава небожителя врезалась в огромный ростовой щит, который призвал король-спаситель. Отобрал у кого-то из убитых небожителей. Но ему это не поможет. Я еще раз врезал булавой так, что зазвенело в ушах. Враг отошел назад. Я отпустил оружие, призвал меч и опутал им щит. Король-спаситель отозвал его и переместился ко мне в упор. «Я тоже знаю много фокусов», — шепнул он. Не знаю, про что он говорил. Я пнул его по коленке, обхватил его крепче и перебросил через себя. Он врезался башкой в лед. Я замахнулся, но он сделал мне подсечку. Я упал на спину и откатился. Двуручный меч с красным клинком врезался в лед. Я вскочил на ноги, размахнулся и прямо в ударе призвал булаву. Огромная колотилка проломила лед. В лицо мне плеснула холодная вода. Но ублюдок успел встать и куда-то переместился. Где это, сука? Вокруг нас шел бой. Моя охрана против фанатиков. Туман стал еще гуще. Я видел только на расстоянии вытянутой руки. Все, что дальше, скрывалось туманом. Где-то там связанный Варк и раненый Инжи. Надеюсь, парень не истечет кровью. А этот король-спаситель где-то рядом. Пламя на льду. И так ничего не было видно, так еще и все смазалось. Я переместился через туман. Огромное красное лезвие двуручного меча едва не снесло мне голову. Я уклонился и направил левую руку вперед. Замерзшие пальцы онемели. Красная молния улетела вперед. Исчез. Король-спаситель очень быстро оказался за моей спиной. На льду осталась кривая полоса огня. Я развернулся и начал бить всем оружием по очереди. Но вызывая его только в правую руку. Топор, меч, булава. А левой я достал револьвер. Выпустил все шесть патронов. Два мимо, а четыре попали в барьер небожителя и отскочили. Сам барьер при этом издавал отвратный виск, будто чем-то металлическим били по закаленному стеклу. Опять ушел. Даже не осталось следов. Туман густой, но было видно, как впереди кто-то дрался. Один из отряда варга, темноволосый парень, повалил на лед фанатика и заколол штыком. Но другой фанатик схватил винтовку за ствол и размахнулся. Я швырнул в него опустевший револьвер. Рукоятка врезалась в лоб, фанатик охнул, а я переместился, ударяя флагелумом. Верхняя часть туловища фанатика сползла вниз, на лед. Охранник уставился на меня. Я подобрал винтовку. — Радио работает? — спросил я охранника. Парень замотал головой. — Найди варга, — приказал я, — и с ним вытащите из боя Инжи-де-Райга. Пока еще не поздно. И как радио заработает, вызывай подкрепление. Есть! Повсюду выстрелы, крики и стоны умирающих. Лед дрожал. Где-то ехал панцирник. Слышен рев двигателя боевой риги, которая пыталась высвободиться. Холодно, но по спине под курткой бежал пот. У меня жаркая схватка. Короля спасителя нет нигде. Он может пойти и убить Лина или добить Инджи. Но нет. Сначала он убьет меня. Я опаснее остальных. Из тумана выскочил фанатик с заиндевевшей бородой. Я прибил его прикладом, от чего он отломился, а остатки винтовки швырнул в другого. Третьего я размазал булавой. Что-то яркое показалось впереди. Я на одном рефлексе выставил барьер. Сгусток огня разбился. Сгустившийся ледяной туман Обступил барьер, будто пытался раздавить, но бесполезно. Огонь у короля спасителя уже был. Туман он получил от одного из небожителей. Но он же говорил, что убил двоих. Какая еще у него сила? Лучше бы выяснить раньше, чем... Сильный порыв ветра сбил меня с ног. Я поднялся, но новый порыв принес с собой чей-то окоченевший труп, который летел прямо в меня. Я едва уклонился, но потерял равновесие. А вот и он. Я отбил удар двуручника и покрытого шипами щита. Король-спаситель разжал пальцы и выпустил пламя с обоих рук. Я выставил барьер. По нему сразу пошли трещины. Враг стоял передо мной, но я его уже не видел. Вокруг было только пламя. Оно прекратилось. Глаза короля-спасителя сверкнули, и он послал еще один шар побольше. Барьер лопнул. Меня отбросило назад. Левый рукав загорелся. Я начал тушить, хлопать по нему другой рукой, обжигая пальцы, чтобы затушить. Силуэт короля спасителя приближался. Ублюдок не торопился, хотя стоило бы. Я поднялся и призвал корнифекс. Но лезвие топора мерцало, будто силы были на исходе. Странно, но ведь схватка короткая. Или он с помощью всех этих душ вытягивает из меня силу? Король оказался рядом. Я на одних только рефлексах отбил несколько ударов меча, но самый последний прошел слишком близко. Из левого плеча куртки торчал клок окровавленной ткани. Кровь бежала и под одеждой. Несколько капель упало на лед. — Стареешь, палач! — сказал король-спаситель. — Я напал. Мой топор покрылся черным пламенем. Король без труда отбил удар щитом. Черные искры отлетели во все стороны. В лицо пыхнул жар. Оружие исчезло, но я был к врагу очень близко. Я схватил его раненой рукой за воротник, а правой начал бить так сильно, как мог. Один удар, и его нос изменил форму и цвет. Второй. По льду застучали окровавленные зубы. Третий, и... Порыв ветра отбросил меня в сторону. Туман надо мной стал белым, как молоко. И очень густым. Куртка, волосы и сапоги примерзли ко льду. Мороз со спины продирал меня до костей. Я отодрал правую руку, разорвав куртку, но левую высвободить не мог. Она горела огнем от боли. Кажется, тот меч задел мне кость. Голову поднять не получалось. Вмороженные в лед волосы держали меня крепко. Я сжал правую руку, пытаясь призвать хоть что-то. Но сил не хватало. А король-спаситель уже вон там. Иногда мимо него пролетали пули, но они ударялись в барьер небожителя, который он призвал. Ублюдок вместо эссенции поглотил души предков. Но ведь... Но ведь у меня остался же один пузырек. Тот, что я берег для инжи и не отдавал ему, чтобы он не выпил. Если я выпью это сам, парень не доживет до конца месяца. А если я умру сейчас, то тоже... Надо выжить, чтобы вытащить остальных из этого дерьма. Тем более один пузырек был у короля спасителя. Он сам его выбросил на берег. Найдем его после боя. Даже если всей армии придется это искать. Я достал бутылек, зубами вырвал пробку и хлебнул этой отвратной жижи. Капли разлетелись по рту. На вкус, как железо. Или нет, как расплавленный свинец или кислота. Оно жгло мне горло и живот. Потом стало легче. Все поменялось. Белое стало черным, а черное — белым. Все цвета стали тусклыми, потом слишком яркими, а потом все исчезло. И стало как прежде. Лед вокруг меня начал плавиться. Я без труда поднялся. Куртка со спины промокла, ледяная вода попала на кожу. Но это мелочи. Я сжал кулаки. По левому бежали молнии. «По правому — черный огонь. Передо мной в густом тумане видны два ярких огонька. Они светились, как свечи предков. Это два глаза короля-спасителя, моего старого врага. Я не собирался ему мстить. Наша вражда — дело другого мира. Но я, моя семья, род, друзья и даже целая страна не будет в безопасности, пока он жив». Я развел руки. Туман начал отступать, открывая трупы, раненых, умирающих и тех, кто еще дрался в рукопашную. Показались войска на разных берегах. И торчащий вдали шагоход Лина, все еще вмерзший в лед. Парень в окровавленном мундире моей охраны, который был неподалеку, приложил палец к уху. Связь опять работает. В небо взмыли десятки красных сигнальных ракет. Бой. Всеобщая атака. «Не поможет!» — сказал король-спаситель. И спасти у него лилась кровь. Зубов не хватало. — А ведь ты только что выпил чью-то душу. Но ее действие уже почти кончилось. Я кинулся на него, накладывая на себя барьер. Два барьера, как у небожителя Натейра. Первый огненный шар разбил внешний, второй уничтожил внутренний. Третий король-спаситель бросить не успел. Я переместился ближе и пробил короля-спасителя мечом. Вот и все. Вот и конец. Осталось только снести башку, как в прошлый раз. Овраг усмехнулся, схватился двумя руками за гарду и насадился на меч сильнее. Он смотрел мне в глаза. Сияние в них становилось нестерпимым. Это как смотреть на солнце, не моргая. Внутри что-то екнуло, будто я терял кровь. Но это было что-то хуже. Часть меня уходила к нему. — Зря ты так сделал, — сказал он и схватил меня за горло. — Ты мой! Меч исчез. Булава, которую я пытался призвать, тоже. Топор не откликался. Король-спаситель вытягивал из меня души небожителей, которые давали мне способности и оружие. Его рана закрылась, будто ее и не было. Только кровь и дырка на куртке напоминали о ней. «Ты лишь оболочка с душами, которые тебе не принадлежат», — сказал король-спаситель. «Я забираю их все себе, палач. Я спасу их от тебя». Я ударил его правой рукой по морде, но даже былой силы не было. Я даже не чувствовал корнефекса рядом. Король-спаситель меня оттолкнул. Я едва устоял, ноги дрожали. «Это потерял?» — спросил он. Мой топор был у него в руке. Он забрал все, что у меня было, кроме жизни, но скоро заберет и ее. Я напрыгнул на него. Одной рукой вцепился ему в горло, другой собирался выдавить ему глаза. Король-спаситель без труда меня отодрал, отпихнул и взмахнул рукой. Порыв ветра отбросил меня к берегу метров на десять. Я врезался в землю и несколько раз перекатился. Спина горела сломал себе несколько ребер, но я все равно начал вставать даже без сил небожителя я выстою даже без сил палача я еще могу стоять я должен я поднялся на колени рядом лежал чей-то револьвер с деревянной рукояткой покрытый кровавыми отпечатками я взял его за ствол, чувствуя насколько он холодный теперь ты не опасен палач Сказал король-спаситель, перемещаясь ко мне. Не как обычно, с огненным следом, а так, как умел я, почти мгновенно. Меня сбило с ног. Я упал, но прицелился. Выстрел. Выстрел. Щелчок. Щелчок. Щелчок. Выстрел. Бесполезно. Пули разбивались о барьер. Барьер небожителя трещал, но выдерживал. Слишком много эссенции, слишком много душ. Король-спаситель что-то хотел сказать, но в спину ему ударилось еще несколько пуль. Они тоже не пробили внутренний барьер. Но по нему пошли трещины. Король-спаситель переместился назад, на лед, убив троих моих охранников моим же топором. Ублюдок! Я лежал на обледеневшем берегу. Вокруг меня десятки потухших свечей предков. Здесь мы говорили с королем-спасителем. Сейчас он меня прикончит. Закончит с охраны и придет ко мне. Но просто так я лежать не буду. В кобуре от револьвера у меня патроны. Я их достал окоченевшими пальцами. Свой револьвер я в кого-то бросил, но к этому они должны подойти. Я перезарядил их на ощупь. Слишком много у меня ушло времени. Над рекой опять сгустился туман. Я начал подниматься в очередной раз, но пока получилось только встать на четвереньки. Подо мной следы крови. Она не моя. Кто-то куда-то полз. Я посмотрел в ту сторону. Король-спаситель тоже это заметил. «Не поможет!» Он покачал головой. «Про тебя я забыл, но твою душу я тоже спасу, Инжедерайга!» Раненый инжи с повязками на ногах, уже пропитанными кровью, отбросил пустой пузырек эссенции. «Попробуй-ка вот это!» — крикнул он. «Я почему-то увидел, как сверкают его глаза. Что-то во мне еще осталось». Над нами начали сгущаться тучи. Желтые, даже оранжевые, цвета горящего игнюма. «Бесполезно, парень!» Король-спаситель усмехнулся. Это мой барьер не пробьет. А теперь не сопротивляйся или. С неба пролился огонь, но вокруг барьера, поджигая и плавя лед. Стена огня очень высокая и плотная, но король Спаситель остался невредим. Я же говорю, что мне это не навредит! Он засмеялся. Огонь продолжал падать, не давая ему снять барьер и переместиться. Я встал на ноги. Может быть, в последний раз. Прицелился. Рука дрожала. «Выстрел!» От отдачи мне подбросила руку. «Мимо!» «Выстрел!» В барьер небожителя. Осталась трещина, но ее мало. «Выстрел!» Еще одна трещина. Бесполезно. Но я не сдамся. Я выстрелил еще два раза. Остался последний патрон. Я прицелился тщательнее. Я буду стоять до конца. Пламя с неба уже стихает. Сейчас упадут последние капли огненного дождя, и я выстрелю. Очень малый шанс на победу. — А как насчет этого? — раздался голос Варга. Он встал рядом со мной плечом к плечу, прижал пальцем наушник и заорал изо всех сил. Лин, сейчас!